Надо иметь чувство юмора. Один раз мы с Мишкой делали уроки. Мы положили перед собой тетрадки и списывали. И в это время я рассказывал Мишке про лемуров, что у них большие глаза, как стеклянные блюдечки, и что я видел фотографию лемура, как он держится за авторучку, сам маленький-маленький и ужасно симпатичный. Потом Мишка говорит, написал, я говорю, «Уже». «Ты мою тетрадку проверь, — говорит Мишка, — а я твою». И мы поменялись с тетрадками. И я, как увидел, что Мишка написал, так сразу стал хохотать. Гляжу, а Мишка тоже покатывается, прямо синий стал. Я говорю, «Ты чего, Мишка, покатываешься?» А он говорит, «Я покатываюсь, что ты неправильно списал, а ты чего?» А я говорю, «А я то же самое, только про тебя. Гляди, ты написал, «Наступили мозы». Это кто такие мозы?» Мишка покраснел. «Музы, это, наверное, Морозы. А ты вот написал Ха -ха -ха, «Натала зима». Это что такое?» «Да, — сказал я, — не Натала, она стала. Ничего не попишешь, надо переписывать. Это все лемуры виноваты». И мы стали переписывать. А когда переписали, я сказал, «Давай задачи задавать. Давай», — сказал Мишка. И в это время пришел папа. Он сказал... «Здравствуйте, товарищи студенты!» И сел к столу. Я сказал, «Вот, папа, послушай, какую я Мишке задам задачу. Вот у меня есть два яблока, а нас трое. Как разделить их среди нас поровну?» Мишка сейчас же надулся и стал думать. Папа не надувался, но тоже задумался. Они думали долго. Я тогда сказал, «Сдаешься, Мишка?» Мишка сказал, «Сдаюсь». Я сказал, Чтобы мы получили поровну, надо из этих яблок сварить компот и стал хохотать. Это меня тетя Мила научила. Мишка надулся еще больше. Тогда папа сощурил глаза и сказал. А раз ты такой хитрый, Денис, дай-ка я задам тебе задачку. Давай, задавай, сказал я. Папа походил по комнате. Ну, слушай, сказал он. Один мальчишка учится в первом классе В. Его семья состоит из четырех человек. Мама встает в семь часов и тратит на одевание десять минут. Зато папа чистит зубы пять минут. Бабушка ходит в магазин столько, сколько мама одевается, плюс папа чистит зубы. А дедушка читает газеты, сколько бабушка ходит в магазин, минус, во сколько встает мама Когда они все вместе, они начинают будить этого мальчика из первого класса В. На это уходит время чтения дедушкиных газет плюс бабушкиных хождение в магазин. Когда мальчишка из первого класса В просыпается, он потягивается столько времени, сколько одевается мама плюс папина чистка зубов. А умывается он, сколько дедушкиных газет, деленные на бабушку. На уроке он опаздывает на столько минут, сколько он потягивается, плюс умывается, минус мамино вставание, умноженное на папины зубы. Спрашивается, кто же этот мальчишка из первого В, и что ему грозит, если это будет продолжаться. Всё! Тут папа остановился посреди комнаты и стал смотреть на меня. А Мишка захохотал во все горло и стал тоже смотреть на меня. Они оба на меня смотрели и хохотали. Я сказал, э, я, я не могу сразу решить эту задачу, потому что мы еще этого не проходили. И больше я не сказал ни слова, а вышел из комнаты, потому что я сразу догадался, что в ответе этой задачи получится лентяй. И что такого скоро выгонят из школы. Я вышел из комнаты в коридор и залез за вешалку. И стал думать, что если это задача про меня, то это неправда. Потому что я всегда встаю довольно быстро и подтягиваю совсем недолго. Ровно столько, сколько нужно. И еще я подумал, что если папе так хочется на меня выдумывать, пожалуйста, пожалуйста, я могу идти из дома прямо на целину. Там работа всегда найдется Там люди нужны, особенно молодежь Я там буду покорять природу И папа приедет с делегацией на Алтай Увидит меня И я остановлюсь на минутку И скажу, здравствуй, папа И пойду дальше покорять А он скажет, тебе привет от мамы А я скажу, спасибо Как она поживает? А он скажет, ничего А я скажу, наверное, она забыла Своего единственного сына А он скажет, что ты, она похудела на 37 кило. Вот как скучает. А что я ему скажу дальше, я не успел придумать, потому что на меня упало пальто, и папа вдруг прилез за вешалку. Ах ты, вон он где, что у тебя за такие глаза? Неужели ты принял эту задачу на свой счет? Он поднял пальто и повесил его на место, и сказал дальше... «Я это все выдумал. Такого мальчишки на свете-то нет. Не то, что в вашем классе». И папа взял меня за руки и вытащил из-за Потом еще раз поглядел на меня пристально и улыбнулся. «Надо иметь чувство юмора», — сказал он мне, и глаза у него стали веселые-веселые. «А ведь это смешная задача, правда? Ну, ну засмейся!» И я засмеялся, и он тоже, и мы пошли в комнату.